хорошая вещь одобрил весельчак покручивая барабан рублей 40 поди отдали а вот интересно он заглянул в дуло здесь на середине предложения повесть заканчивалась причем за последним абзацем яростно перечеркнутым крест-накрест было криво и крупно написано мочи нет все чушь надо не так не про то и начать по-другому а дальше начинался текст Знакомый Николасу Фандорину с юных лет, в начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей коморки, которая нанимала жильцов в СМ-переулке на улицу, и медленно, как бы в нерешимости направился к ну мосту. Он благополучно избегнул встречи со своей хозяйкой на лестнице. Коморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру.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 Том 1. Страница 5. Короче, «Тухляк» вышел полный. Вот мини-глоссарий наркоманского жаргона, призванный облегчить читателю восприятие лексического ряда этой главы. Термины приведены в порядке появления. «Тухляк». Безнадежная, безвыходная ситуация. Совсем мертвый, находящийся в состоянии тяжелого обстяга. Тряска, тремор — один из симптомов обстяга. «Зависнуть». Плохо отдавать себе отчет в происходящем. Обстяк – абстинентный синдром. Отходняк – то же, что обстяк. Дорога, рык, веревка – вена, в которую вводятся инъекции наркотического вещества. Центровая трасса, она же центряк, срединная локтевая вена. Иглица – делать инъекцию наркотического вещества. Децил – количество наркотика, помещающееся между двумя черточками на шкале шприца. Ляпнуться в сухую, уколоться пустым шприцем. Ширяло, нарком, наркоман. Хлеб – общее название для наркотических средств, дающих синдром привыкания. Барыга, кровосос, пушер – розничный торговец наркотиками. Пушерить – продавать наркотики в розницу. Задвинуть стеклышко – ввести одну ампулу наркотического раствора. Ширяться – делать инъекции наркотического средства. Дырка. Инъекционное отверстие на вене. Догон. Повторное введение наркотика для усугубления одурманивающего эффекта. Приход. Первый эйфорический этап наркотического опьянения. Сидеть на барбитуре, принимать барбитураты. Подвиг. инъекции наркотика от слова «двинуться», «сделать инъекцию». Страница 35